Глава третья. Джон Ферриер говорит с пророком. Три недели протекли с того дня, как Джефферсон Хоуп и его товарищи покинули Солт-Лейк-Сити. Сердце Джона Ферриера мучительно ныло, когда он думал о возвращении молодого человека и о скорой разлуке со своей приемной дочерью. Однако ее лицо светилось счастьем, и это примеряло его с грядущей потерей лучше любых увещаний. В глубине души он уже давно и твердо постановил, что нет на свете такой силы, которая вынудила бы его отдать дочь за мормона. Подобное замужество казалось ему постыдным и унизительным. Как бы ни относился Джон к другим правилам жизни мормонов, в этом смысле он был непоколебим. Но ему приходилось держать рот на замке, поскольку в ту пору в стране святых было небезопасно выражать мнение, отличное от общепринятых. Да, небезопасно. Точнее, настолько опасно, что даже самые праведные осмеливались говорить на религиозные темы лишь с оглядкой, боясь, что их слова могут быть неправильно истолкованы и навлекут на них мгновенное возмездие. Гонимые сами превратились в гонителей, и притом невероятно жестоких. Ни сивильская инквизиция, ни немецкий Фемгерехт, ни тайные общества Италии не умели создать карательную машину безжалостнее той, что отбрасывала свою зловещую тень на весь штат Юта. Ее незримость и окружавшая ее тайна делали эту организацию вдвойне ужасной. Она казалась вездесущей и всезнающей, но сама была не видна и не слышна никому. Человек, выступивший против церкви, попросту исчезал, и никто не ведал, куда он пропал и что с ним сталось. Напрасно ждали его дома жена и дети. Ни один отец семейства еще не вернулся, дабы рассказать, что он испытал по велению своих тайных судей. За прометчивым словом или необдуманным поступкам следовало уничтожение, и все же никто не знал, какова природа, нависшей над ним грозной силой. Неудивительно, что люди жили в страхе и трепете, и даже в самых глухих уголках, даже шепотом, не отваживались высказать обуревавшие их сомнения. Поначалу мощь этого неведомого и грозного карательного органа Испытывали на себе лишь те упрямцы, которые, приняв веру мормонов, в дальнейшем пытались извратить или вовсе оставить ее. Однако вскоре он заметно расширил сферу своей деятельности. Количество взрослых женщин сокращалось, а полигамия при нехватке потенциальных невест – воистину пустой и бессмысленный догмат. Странные слухи поползли по округе. Слухи об убитых переселенцах и боевых отрядах в тех краях, где никогда не видали индейцев. А в горе старейшин появлялись новые женщины. Женщины, которые томились и плакали, и на чьих лицах лежала печать неизбывного ужаса. Путники, застигнутые ночью в горах, рассказывали о том, как мимо них во мраке быстро и бесшумно проскальзывали группы вооруженных людей в масках. Эти слухи и сообщения дополнялись очередными подробностями, подтверждались опять и опять, покуда, наконец, не обрели форму конкретного имени. До сего дня слова «воины из колена Данова» или «ангелы-мстители» вызывают у обитателей уединенных ранчо-запада страх и гнетущие предчувствия. Новые сведения об организации, действующей столь жуткими методами, скорее усиливали, чем ослабляли тот ужас, который она внушала. Кто именно принадлежал к этому безжалостному обществу, оставалось загадкой. Именно тех, кто во имя религии прибегал к насилию и совершал кровавые злодеяния, хранились в строжайшем секрете. Даже ваш близкий друг, которому вы поверяли свои сомнения относительно пророка и его миссии, мог вернуться к вам ночью с огнем и мечом, дабы взыскать с вас страшную дань. Поэтому каждый боялся своего соседа, и никто не говорил о том, что тревожило его больше всего. Однажды, погожим утром, Джон Ферриер, уже собравшийся выехать в поля, вдруг услышал стукщий колды, и выглянул в окно. К дому шагал дородный рыжеволосый человек средних лет. Сердце у Джона ушло в пятки, ибо это был никто иной, как сам великий Бригим Янг. С душевным трепетом, ибо он знал, что такой визит не сулит ему ничего хорошего, Ферьер поспешил к двери, чтобы встретить предводителя мормонов со всеми подобающими почестями. Однако тот холодно выслушал его приветствие и с суровым лицом проследовал за хозяином в гостиную. «Брат Ферриер», — сказал он, усевшись и устремив на фермера, острый взгляд из-под белесых ресниц, — «ревнители истинной веры были тебе добрыми друзьями. Мы взяли тебя с собой, когда ты голодал в пустыне, мы приломили с тобой кусок хлеба» привели тебя целым и невредимым в долину избранных, щедро наделили тебя землей и позволили тебе разбогатеть под нашим покровительством. Так ли это? Да, это так, — ответил Джон Ферриер. В обмен на все это мы поставили тебе лишь одно условие, а именно... Ты должен был стать приверженцем нашей веры и жить по ее канонам. Ты дал нам это обещание, но если верить людской молве, ты его нарушил. «Как же я нарушил его?» — спросил Ферриер, протестующий, вскинув руки. «Разве я не жертвовал деньги на общее дело? Разве я не посещал храм? Так в чем же я провинился?» «Где твои жены?» — спросил Янг, озираясь по сторонам. «Позови их!» Я хочу с ними поздороваться. «Да, я остался холостяком», — ответил Ферриер. «Но женщин вдали немало, и многие имеют на них больше прав, чем я. Кроме того, я ведь не одинок. За мной ухаживает моя дочь». И «Именно о твоей дочери я и хотел с тобой поговорить», — сказал глава Мормонов. «Она выросла». Стала цветком Юты и снискала расположение в глазах многих наших достойнейших братьев. Джон Ферриер внутренне застонал. О ней идут толки, которые оскорбляют слух, будто она помолвьна с грешником, неведающим истинного пути. Наверное, это всего лишь досужие сплетни. Какова тринадцатая заповедь святого Джозефа Смита? Каждая дева, воспитанная в истинной вере, должна выйти замуж за одного из избранных, ибо если она выйдет за не мормона, то совершит тяжкий грех. А коли так, не гоже тебе, исповедующему наше учение, позволять своей дочери идти наперекор его заветам. Джон Ферриер молчал, нервно теребя в руках хлыст. «Один этот вопрос станет пробным камнем всей твоей веры», — так решил священный совет четырех. Девушка молода, и мы не намерены принуждать ее выйти за старика. Не оставит ее и вовсе без выбора. У нас старейшин много телок, но нам следует позаботиться и о наших детях. — Сын есть у Стэнджерсона, и сын есть у Дреббера. Каждый из них охотно возьмет твою дочь к себе в дом. Пусть она выберет между ними. Они молоды, богаты и исповедуют истинную веру. — Что ты на это скажешь? Наступила пауза. Ферриер задумался, насупив брови. — Дайте нам время, — наконец произнес он. Моя дочь еще совсем молода. Ей рано думать о браке. — Мы даем ей месяц на размышление, сказал Янг, поднимаясь с места. — Потом она должна будет сделать свой выбор. Уже переступая порог, он внезапно обернулся. Лицо его покраснело, глаза сверкали. — Имей в виду, Джон Ферриер, — прогремел он. — Если ты... Со своими слабыми силенками вздумаешь перечить священной воле четырех? Ты пожалеешь, что твои и ее кости не истлели тогда на Сьерра-бланко. Сделав угрожающий жест, он снова повернулся к двери, и Фериер услышал, как его тяжелые шаги захрустели по гравию дорожки. Он еще сидел, опершись локтем о колено, и размышляя, как поведать дочери о случившемся, когда на его руку легла другая, гораздо более мягкая. Подняв голову, он увидел Люси рядом с собой. Один взгляд на ее бледное испуганное лицо дал ему понять, что она слышала весь разговор. "Я не нарочно", сказала она в ответ на вопрос, который прочла в его глазах его голос разносился по всему дому, ах папа папа, что же нам делать? не бойся доченька отозвался он привлек ее к себе и ласково провел своей широкой грубой ладонью по ее каштановым волосам что нибудь да придумаем ты ведь не охладела к своему парню, так всхлип и пожатие руки Были ее единственным ответом. «Конечно, нет. Иначе ты бы меня здорово огорчила. Он славный малый и добрый христианин, чего не скажешь обо всех здешних, сколько бы они ни молились и ни били поклоны. Завтра в Неваду отправляется одна компания. Я постараюсь передать ему весточку, чтобы он знал, в какой переплет мы угодили». Если я хоть самую малость разбираюсь в молодых людях его сорта, он примчится сюда быстрее, чем электрическая телеграмма. Услышав это сравнение, Люси рассмеялась сквозь слезы. Ты прав, папа. Он приедет и наверняка даст нам хороший совет. Но я очень боюсь за тебя. Ходят слухи, рассказывают такие страшные истории про тех, кто идет против пророка». С ними всегда случается что-то ужасное. — Ну, пока-то мы еще не пошли против него, — ответил ее отец. — Вот когда пойдем, тогда надо будет держать ухо востро. У нас впереди целый месяц, повременим чуток. А потом, думаю, придется нам мотать отсюда подальше. Уехать из юты? Вроде того. А как же ферма? Переведем в деньги, сколько сможем, а остальное пускай горит синим огнем. Сказать тебе честно, Люси, я давненько об этом подумываю. Уж больно тошно смотреть, как местная публика ходит на задних лапках перед этим дурацким пророком. Я свободно рожденный американец и не привык ни перед кем присмыкаться. Поздно уж мне переучиваться, если он еще сунет нос на нашу ферму, то рискует нарваться на хороший заряд картечи, летящей ему навстречу. «Но они не позволят нам уехать», — возразила его дочь. «Давай подождем Джефферсона, и тогда все как следует обмозгуем. А до той поры не волнуйся, милая, и не вздумай плакать. Не то у тебя опухнут глазки, а он меня за это живьем съест. Пока мест бояться нечего, опасности ровно никакой нет». Джон Ферриер произносил эти утешительные слова очень уверенным тоном, но она не могла не заметить, что вечером он с большой тщательностью запер двери, а потом аккуратно почистил и зарядил старый, порядком заржавевший дробовик, который висел на стене над его кроватью.